Глава пятая Медвежьи капканы я так и не увидел. Мэри просто заперла дверь в спальню. Спустя три часа она меня разбудила, и мы позавтракали во второй раз. Затем чиркнули сигаретами, и я включил теле новости. Кроме претендента к названию «Мисс Америка, там все равно ничего не показывали. В другое время это не оставило бы меня равнодушным. Но поскольку никто из них не сутулился, а горб под купальником скрыть просто невозможно, передача не казалась важной. — И что дальше? — спросил я. — Нужно систематизировать факты и ткнуть президента в них носом. — Как? Нужно снова его увидеть. Как — Как? — повторил я. Ответа у нее не было. Видимо, у нас есть только один путь — через старика Я попытался связаться с ним, используя оба наших кода, чтобы Мэри тоже участвовала в разговоре. Но в ответ услышал «Первый заместитель Олдфилд, выкладывайте». «Мне нужен старик». Короткая пауза, затем «По личному делу или по служебному?» «Пожалуй, по личному». «По личным вопросам я вас соединять не стану, а все служебные можете решать со мной». Очень хотелось сказать, что я о нем думаю, но я сдержался и просто дал отбой. Потом набрал еще один код, специальный код старика. Этим сигналом его из могилы поднять можно. Но не дай бог кому-то из агентов воспользоваться кодом без важного повода. Старик ответил очередью ругательств. «Босс!» — перебил я его. «Это насчет Айова». Он сразу утихомирился. «Да?» «Мы с Мэри накопали за и кое-какие данные и хотим все это обсудить». Вновь ругательство. Он распорядился передать данные в аналитический отдел и добавил, что при следующей встрече оторвет мне уши. «Босс!» — повысил голос я. «А?» «Если вы хотите все бросить, мы готовы сделать то же самое. Мы с Мэри можем подать в отставку прямо сейчас. Я это вполне серьезно». Мэри вскинула брови но промолчала. Старик тоже долго молчал и, наконец, выдавил усталым голосом «Отель Палмглейд на севере Майами-Бич». «Едем». Я заказал такси, и мы поднялись на крышу. Следуя моим указаниям, водитель сделал крюк над океаном, чтобы не терять время в густых транспортных потоках над Каролиной, так что добрались мы довольно быстро. Старик лежал с мрачным выражением лица, и пока мы докладывали, Задумчиво просеивал песок между пальцами. Я даже прихватил с собой ящик, чтобы он мог просмотреть запись. Когда мы дошли до тридцатилетнего цикла, старик вскинул взгляд, но промолчал. И лишь когда я упомянул возможную корреляцию с цикличностью исчезновений, связался с отделом. «Дайте мне аналитическую службу». «Питер!» «Привет!» Мне нужен график необъяснимых исчезновений, начиная с 1800 года. А? Сгладишь известные факторы и отбросишь стабильный уровень. Мне нужны скачки и спады. Когда? Два часа назад. Чего ты еще ждешь? Он поднялся на ноги, позволив мне вручить ему трость, и сказал. Ладно, пора обратно. В Белый дом? С надеждой спросила Мэри. Что? Когда ты подрастешь? У вас нет ничего такого, что могло бы убедить президента. А... а что же тогда? Не знаю. И если ничего в голову не приходит, лучше пока помолчи. У старика была машина, и на обратном пути мне пришлось вести. Передав управление автопилоту, я сказал, «Босс, кажется, я придумал, что может убедить президента». Старик фыркнул, но приготовился слушать. План такой. Послать двух агентов в Айову, скажем, меня и еще кого-то. Второй агент будет постоянно снимать меня телекамерой. Ваша задача — заставить президента смотреть. А, предположим, ничего не случится? Ну уж я позабочусь, чтоб случилось. Отправлюсь прямо к месту посадки, прорвусь. У вас будут снимки настоящего корабля с близкого расстояния, и их увидят прямо в Белом доме. А затем я отправлюсь в контору к Барнсу и займусь этой сутулой компанией. Буду сдирать рубашки прямо перед камерой. Никаких там нежностей, срывать и разоблачать. Ты понимаешь, что шансов у тебя не больше, чем у мыши на кошачьем съезде. Думаю, это не так. Ничего сверхчеловеческого в них нет. Спорить готов, они могут ровно столько, сколько может тело человека, попавшего под их власть. Я не собираюсь в мученики. Но, так или иначе, снимки добуду. — Хм. — Неплохой план, — вставила Мэри. — Я буду вторым агентом. Я умею...